Москва. Декабрь 2004 года. К четвергу следующей недели Лита проанализировала все предоставленные ей цифры и поняла, что бизнес Полимеда примерно в два раза мельче, чем у Витофармы. Молодая женщина выработала позицию на переговорах с грачом. Она твердо знала, что ему скажет. «Неужели так устроен весь российский средний бизнес? Начальные условия у нас были примерно одинаковыми». А потом в маркетинге полимет какое-то время даже лидировал. И что же? Люди в российском диком капитализме оказываются ненасытными? Вместо того, чтобы вкладывать в производство, они пускаются во все тяжкие, покупают множество дорогих вещей и пользуются люксовыми услугами, без которых можно обойтись. А потом им нужно все больше и больше, и их окружают такие же люди, как и они сами. А потом наступает период вседозволенности, и они думают, что за деньги можно купить все. Но проводят сделки нечестно, обещают и не выполняют, и в конце концов становятся мелкими мошенниками. Элита пила утренний кофе и думала, что надеть сегодня на встречу с грачом. Нужно выглядеть скромно, никакого официоза, надену старое платье, в котором я еще в 90-е ходила в школу конечно, если сумею в него влезть. Самое главное я уже сделала. Сегодня будет последний аккорд». На проходной Полимеда она увидела Михаила Юрьевича, который вышел встречать ее лично, как самую дорогую гостью. Он взял ее шубу и повесил на плечики в свой личный шкаф. «Что вы хотите? Чай, кофе, может быть, бокал вина?» «Я недавно завтракала, пока ничего» но у меня здесь с собой травяной чай в термосе кружки. Позволите мне пить его? Это специальный сбор трав, мне его привозит мой знакомый». Элита принципиально ничего не хотела есть и пить в полимеде. Она не забыла мерзкую историю с шантажом. «Да, конечно. Может быть, конфеты?» «Нет, я слежу за фигурой. Давайте постараемся уложиться не более чем за час». «Я послезавтра улетаю в Цюрих, и нужно многое сделать». «Да, конечно». Михаил Юрьевич с сожалением подумал, что его чары на эту женщину не действуют. «Итак, у меня в настоящий момент 45,5% акций, и мне нужен контрольный пакет. 50%». Плюс одна акция. Я предлагаю поменять ваши 10% акций на 2% Витофармы. Плюс я вам, как создателю Полимеда, подарю еще 1%. Таким образом, у меня станет 55,5% Полимеда, а у вас останется 10%. Этого достаточно, чтобы участвовать в управлении компанией. Михаил Юрьевич попросил секретаршу принести ему бокал коньяка, сделал глоток и решил не перебивать секретею. Пусть выскажется до конца. «Если вы согласитесь на мои условия, то я с середины января возглавлю племет. Вам я предлагаю позицию председателя Совета директоров объединенной компании с ограниченными полномочиями. У вас большие связи» и будет полезно, если вы займетесь развитием продаж, а также продуктовой линейки. Я планирую изменить устав компании и внести туда позицию и полномочия председателя совета директоров. По заработной плате я предлагаю сохранить все как есть. Понимаю, что у вас была вторая, черная часть, но мы будем полимет выводить из тени, и поэтому ее не будет. Предлагаю отдельно оговорить размер премий в виде процента от прибыли, но это будет выплачиваться официально. И еще. Я планирую изменить структуру акционерного капитала и выделить пул привилегированных акций, по которым будут выплачиваться дивиденды ежеквартально. Обещаю в ваших 10% выделить 5% и конвертировать их в привилегированные акции. Это пока все. Полагаю, что вам нужно это обдумать. И еще. Вот здесь изложено все, что я сейчас сказала, в письменном виде. Секлитея вынула из сумочки несколько скрепленных листов и грациозно протянула их к грачу. Михаил Юрьевич молчал. Он никогда не думал, что женщина может так четко говорить и планировать бизнес. «Я хочу определить временные рамки действия моего предложения». До конца года. Если мы с вами до 31 декабря 2004 года в письменном виде не оформим соглашение, я приму предложение от других акционеров компании и через них решу вопрос с контрольным пакетом. И в этом случае о формах нашего возможного сотрудничества мы будем договариваться отдельно». Элита отхлебнула теплого чая из чашки, а потом выпила его до конца залпом чтобы скрыть волнение михаил юрьевич смотрел на переданные листки и молчал впервые в жизни его обыграла женщина лита встала чтобы попрощаться они вышли в приемную грач вежливо подал шубу и помог одеться а потом проводил до машины какая женщина «Воистину, в ней течет королевская кровь. А веснин — конченый дурак, что проморгал такое сокровище. Нужно принимать ее предложение, и работы в Полимедии немерено. Как она будет все это разгребать?» Михаил Юрьевич оделся, вызвал водителя и решил сегодня поехать к маме, у которой давно не был.